Всю жизнь вспоминают бывшие воспитанники добрым словом своих учителей за отеческое отношение, терпеливое разъяснение, справедливое требование, побудившее у них любовь к знаниям и к труду, веру в свои силы, волю к борьбе с трудностями. Часто вспоминает герой социалистического труда генерал П.А. Кабанов своего первого учителя Миколу Тарасовича. Он не просто преподавал, он одновременно воспитывал, укреплял волю и настойчивость учеников. Микола Тарасович никогда не позволял стирать с доски, если напишешь или начертишь плохо, коряво. «Ты не стирай», — говорил он, — «а рядом нарисуй, лучше и сравни». Бывало, по нескольку раз писать или чертить заставлял, пока на доске хватало места. Я помню, душа радовалась, когда видел, чего сам достичь смог. Великое это дело – видеть результаты своей работы. И чем труднее было добиться этих результатов, тем больше радости. Микола Тарасович учил всех нас наметить цель и не отходить назад, что бы ни случилось. «Хотеть, – говорил он, – это еще не значит мочь. Между ними лень лежит, и надо ее перейти. А потом широкая река, безволие, и ее переплыть надо. Но и это еще не все». Вырастет перед каждым человеком высокая стена, не веря в свои силы, и эту стену перелезть надо. Сноска. М. Ефетов, Павел Алексеевич Кабанов, проф. Изда, 1947 год, страница 52. Малограмотный юноша, получивший доступ к знаниям только после Октябрьской революции, имевший страстное желание стать инженером, получал от этого первого учителя правильное воспитание воли. Коммунистическая партия, советский строй, закалил волю коммуниста Кабанова, который всю свою мощь проявил в годы Отечественной войны, когда он руководил восстановлением железнодорожных мостов. Всякая воспитательная беседа преследует цель изучение особенностей ученика и оказание на него положительного воспитательного влияния. Однако индивидуальные беседы по своему характеру не одинаковы. Различной будет и их методика проведения. Индивидуальные беседы с учеником часто проводятся в связи с каким-нибудь поступком школьника, когда педагог ставит своей основной целью установление степени виновности ученика, пресечение или предупреждение повторения подобных поступков. Этот вид беседы является весьма распространенным в школе. Многие учителя применением таких бесед явно злоупотребляют. Конечно, такие беседы при правильном их проведении имеют большое воспитательное значение. Они помогают осознать всю неправильность и постыдность совершенного поступка, предупреждают ученика и вызывают у него чувство раскаяния. К сожалению, индивидуальные беседы часто проводятся формально и не дают никакого воспитательного эффекта. Приведем пример такой беседы. Учитель. Но «Ну, Сидоров, рассказывай!» «За что ты ударил Панюшкина?» Сидоров. Молчит, угрюмо смотрит на пол. «Учитель. Ну что ж ты молчишь? Мне некогда терять с тобой время. Говори, за что ты его ударил?» Сидоров. «Панюшкин меня назвал Глистой!» Зло. «Я ему еще и не так поддал!» Учитель. Резко. «Это что еще такое? Разве школьники так себя ведут? Если тебя оскорбили, ты должен сказать мне, а не драться!» чтобы у меня этого больше не было. Ступай, а с Панюшкиным я поговорю. Вот и вся беседа. С другим учеником беседа проводится в таких же тонах. Часто до следующего нарушения никакого другого индивидуального воздействия на ученика не оказывается. Такие беседы не имеют положительного значения. Они не затрагивают ни мысли, ни чувств, ни воли школьника. Они не убеждают и не переубеждают, И справедливо учащиеся рассматривают как случайные нотации. Здесь учитель не вскрывает мотивов поступка ученика, не устанавливает характера взаимоотношений между учащимися, не вызывает чувства истинного сожаления за свои действия и не указывает путей предупреждения подобных действий. В таких беседах не делается никакой попытки поближе изучить ученика, понять его. Многие учителя начинают с учеником беседу, Искренне хотят ему помочь, но терпят неудачу, потому что до беседы и в процессе проведения ее не сумели вскрыть причины плохого поведения ученика и наметить конкретные мероприятия по его исправлению. Не продумали методику проведения беседы. Результаты таких бесед иногда бывают плачевны. И кроме конфуза и подрыва авторитета учителя, ничего не приносят. В учительской газете учительница Демина приводила следующие факты из практики своей школы. Коля Б., ученик пятого класса, не успевает по арифметике. Он дисциплинирован и хочет учиться. Классный руководитель проводит с ним беседу. Классный руководитель, вероятно, хочет ему внушить, что надо учиться хорошо. Но как это делается? «Почему ты плохо учишься по арифметике?» – спрашивает учитель. Молчание. Двенадцатилетний возраст не позволяет ученику вскрыть причину своей неуспеваемости. Кроме того, Коля не согласен с тем, что он учится плохо. Нет, это не так. «Ты учишь уроки?» – продолжает учитель. «Учу», – отвечает Коля. «За что ты получил двойку сегодня?» «Не решил задачу». «Почему?» – опять молчание. «Ты хочешь учиться?» «Хочу». «Обещаешь исправить двойку?» «Обещаю». На этом беседа закончена. Цель достигнута, ученик дал обещание. А затем, как это часто бывает, не сдержал своего слова. А как ему сдержать обещание? Что именно нужно для этого проделать? Что мешает ему? Разве учитель не обязан сам ответить на такие вопросы, если он провел разговор с учеником? В учительскую был вызван В, ученик девятого класса. Он плохо стал себя вести за последнее время. Его надо было призвать к порядку и без лишних слов потребовать изменить свое поведение. Так и сделали классный руководитель и директор школы. В как будто действительно почувствовал, что с его плохим поведением дальше мириться не собираются. Все, как говорят, шло хорошо, но дурная привычка задавать непродуманные вопросы ученику, не будучи, кроме того, готовым к его вопросам в ответ, испортила все дело. Один из присутствующих учителей вдруг задает вопрос. Кстати, почему ты плохо учишься? Вопрос был совершенно не кстати. Почему плохо? Я не имею ни одной двойки, отвечает В. Да, но ведь у тебя почти по всем предметам тройки. Ну и что же? Как что же? Тройка для тебя плохая отметка. Почему для меня плохая? Это отметка для всех переводная. Учитель не нашелся, что сказать. «Ты слишком много увлекаешься шахматами, надо прекратить эти развлечения», вставляет свое слово другой учитель. «При чем тут шахматы?» С явным негодованием заявляет ученик. Он оскорблен за шахматы. «Шахматы – это изумительная игра. Она может только способствовать развитию и не тормозить его. А в школе вдруг говорят о такой игре прекратить». Итак, пока доводы были убедительны, они действовали. Пошли советы необдуманные, неубеждающие. Результатов никаких. Ученик покинул учительскую, оставшись при своем мнении. Другой пример. Ученик К. опоздал на урок. Причина для опоздания была уважительная. В присутствии ряда учителей один из преподавателей задает К. вопрос, почему он опоздал. Ученик спокойно и правдиво отвечает. Он сознает, что не все им сделано, чтобы избежать опоздания. Учителю не нравится его спокойный тон, и он хочет, чтобы Ка почувствовал свое преступление. «Скажи, можно ли вообще опаздывать?» – продолжает допытываться учитель. Слово «вообще» смущает К, но немного подумав, он отвечает. «Всякие обстоятельства бывают, иногда можно и опоздать». Ответ возмутил учителя. «Как это можно? А на поезд, по-твоему, тоже можно опаздывать?» – спрашивает он ученика. Ка задумался, по лицу видно, что он серьезно думает над вопросом и к общему удивлению отвечает «Можно?». Рассерженный учитель спрашивает «Как же можно, ведь поезд-то уйдет?» «Можно сесть на другой?» – уже не задумываясь, отвечает Ка. Учитель не нашелся, что сказать. Он учеником был поставлен в глупое положение. Сноска. Учительская газета от 12 июля 1947 года. По-иному проводят индивидуальные беседы передовые учителя. Они заботятся, чтобы беседа произвела впечатление на ученика, разбудила новые чувства и породила стремление изменить свое поведение. Эти беседы они проводят не по шаблону, а каждый раз по-особому, в зависимости от индивидуальности школьника. Поэтому хороший педагог к индивидуальной беседе готовится, внимательно продумывает план наступления на пороки ученика. Причем передовые педагоги никогда не довольствуются результатами воздействия на мышление и чувства воспитанника, но обязательно добиваются изменения поведения школьника на деле. Они хорошо знают, что истинная перестройка и положительное развитие сознания и поведения учащихся происходят в процессе деятельности. Поэтому они индивидуальную беседу завершают поручением, исполнение которого они ревниво контролируют. пока не убедятся, что ученик излечился от порока. У некоторых учителей сложилась традиция проводить индивидуальные беседы в связи с каким-нибудь особым событием в жизни ученика, нарушением дисциплины, необходимость дать поручение по учебной или общественной работе и тому подобное. Не принято, чтобы индивидуальные беседы с учащимися проводились регулярно, по плану, то есть использовались бы как могучее средство текущего воспитания ученика. Опыт лучших педагогов убеждает нас, что потребность в регулярных проводимых беседах исключительно велика. В таких беседах чаще всего становятся перед учеником актуальные жизненные задачи. Даются на основе учета индивидуальных особенностей советы, как лучше организовать свою жизнь, учебную работу и труд, отдых и развлечения. Нужно ли доказывать, какое большое значение имеют такие беседы для воспитания воли и характера? В этих беседах учитель указывает на сильные и слабые стороны воли школьника, дает советы, как укреплять волю, разрабатывает вместе с учеником индивидуальный режим дня и недели, помогает решить подростку трудный вопрос о выборе профессии и тому подобное. Такие беседы, естественно, не могут проводиться часто, ибо учащихся много. В каждой же беседе требуется большая подготовка. Но эффект этих, пусть только ежемесячных бесед, колоссальный. Иногда он определяет судьбу человека и запоминается на всю жизнь. Каждому педагогу нужно выработать традицию беседовать время от времени по душам с коллективом класса и индивидуально со школьниками с глазу на глаз. Коллективная и индивидуальная беседа со школьниками как метод воспитания воли необходимо дополняется беседой с родителями. В процессе этих бесед учитель выясняет условия воспитания в семье, Познает целый ряд индивидуальных особенностей ученика и вместе с родителями намечает эффективные средства воспитания воли. Координирует усилия школы и семьи в выработке ученика сильной воли. Основное педагогическое требование, которое должно предъявляться педагогам ко всякой воспитательной беседе – это убедительность. Ушинский говорил, «Главнейшая дорога человеческого воспитания есть убеждение». А чтобы убедить в чем-нибудь ученика, нужно не только знать мотивы его поведения, но и глубоко продумать свои доводы, чтобы они были доходчивыми, и чтобы против них с точки зрения ученика ничего нельзя было возразить. Большую помощь в воспитании воли и характера юношества могут оказать вечера вопросов и ответов, которые многими школами незаслуженно забыты. Между тем, хорошо подготовленные вечера вопросов и ответов оказывают большое воспитательное воздействие на аудиторию. Жизненность этой формы заключается в том, что она наиболее прямым образом отвечает на запросы людей, расширяя их кругозор, уча жить. В своей практике нам неоднократно приходилось проводить вечера вопросов и ответов по теме воспитания воли и характера. Подготовку к вечеру обычно проводила комсомольская организация школы. Недели за две до вечера объявлялась тема, и учащимся предлагалось подавать вопросы, на которые они хотели бы получить ответы. Дня за три-четыре до назначаемого срока руководитель, получив от комсомольской организации собранные вопросы, классифицировал их и готовился к ответам. Отвечая, учитель должен строго придерживаться рамок тех конкретных вопросов, которые ему заданы, зачитывать аудитории вопросы и тут же отвечать на него. Особенно подробно надо отвечать на те вопросы, в которых содержатся неправильные суждения о том или ином явлении воли и характера. Терпеливо вскрывать заблуждения и предрассудки. Нередко в процессе ответов на вопросы у учащихся возникает желание высказаться, задать дополнительные вопросы. Эти стремления не надо ограничивать. Дополнительные вопросы, критические замечания и высказывания дают учителю новый материал для воспитательного воздействия. В нашей практике не было случая, чтобы вечер вопросов и ответов проходил неадекватно. В заключительной части учитель обязан указать литературу для самостоятельного чтения. Если учитель не в силах ответить на все вопросы темы сам, он должен привлечь к этому делу других педагогов. Вечер вопросов и ответов есть не что иное, как организованная беседа со всей аудиторией. А всякая хорошая беседа является живым и сильным методом воспитательной работы. Широкое распространение в советской школе получили такие методы работы, как конференции и диспуты по художественным произведениям и кинофильмам. Большое значение этих конференций и диспутов заключается в том, что они, расширяя кругозор людей, прививая вкус к художественным произведениям, интерес к высокой культуре, одновременно воспитывают у людей лучшие качества характера. Конференции и диспуты с большим успехом могут проводиться специально по вопросам воспитания воли и характера. Успех в проведении конференции зависит от правильной ее организации. Подготовку к конференции недопустимо сводить только к указанию литературы для чтения, распределению тем для докладов и консультаций. Заботясь только об этом, руководитель рискует превратить мероприятие в серию скучных, гладко причесанных докладов, не вызывающих ни вопросов, ни споров. Главная забота организаторов конференции заключается в том, чтобы, возможно, большее количество участников познакомилось с рекомендованной литературой, чтобы учащиеся правильно поняли эту литературу и, не боясь впасть в ошибку, выразили свое отношение к волнующим вопросам. Консультируя докладчика, учитель не должен навязывать свое мнение о поведении того или иного героя. Пусть учащиеся смело выскажут свою точку зрения. самостоятельно разберутся в психологии поступка. Конечно, на явные ошибки учитель обязан указывать докладчику, но одновременно он должен всячески поощрять высказывания спорных положений, которые могут вызвать активный обмен мнениями на конференции. Если же в своих докладах ученики выскажут спорные или даже неправильные положения, этого бояться не следует. Для того и организуется коллективное обсуждение, чтобы раскритиковать неправильные взгляды на характер, волю и сформировать у учащихся правильные убеждения о поведении. Вступительное слово руководителя на конференции, в котором он должен подчеркнуть значение разбираемой проблемы, поставить перед аудиторией узловатые вопросы и рассказать о порядке проведения конференции, должно быть очень кратким, минут на 10. После этого выступают основные докладчики, учащиеся. Задача каждого из них – осветить какой-нибудь частный вопрос темы и высказать свое отношение к нему. Докладов на конференции должно быть немного, 3-4, и они должны быть краткими, минут по 10-15. Опыт показывает, что обилие докладов, да еще и продолжительных, не оставляет ни времени, ни энергии для выступлений. Убивает интерес участников конференции. Центральной частью конференции является обмен мнениями слушателей, спор, диспут. Если спор разгорается большой, желают выступить многие, то конференцию необходимо продолжить другой день и ни в коем случае не комкать. Конференция заканчивается обязательным выступлением руководителя, в котором он подробно анализирует высказывания участников, подчеркивает правильные положения, скрывает ошибки и неточности в суждениях, отвечает на вопросы, рекомендует литературу для самостоятельной работы. Важнейшим методом советского воспитания воли является Критика и самокритика, которые проявляются главным образом в коллективном разборе поступков. Самокритика, учил Сталин, есть особый метод большевистского воспитания кадров партии и рабочего класса, вообще в духе революционного развития. Сноска Сталин, сочинение, том 11, страница 127. Самокритика помогает скрывать и побороть собственные ошибки и недостатки, заблуждения и пережитки. Она воспитывает мужество, выдержку, самообладание, смелость и другие волевые качества. Между развитием критики и самокритики в коллективе и результатами воспитательной работы существует прямая зависимость. Где хорошо развита критика и самокритика недостатков, там дружно идет работа и воспитываются инициативные, смелые и энергичные патриоты нашей Родины. И наоборот, где отсутствует критика и самокритика, там застой или развал в работе. там случаи недисциплинированного поведения, оживления пережитков прошлого и тому подобное. Если в коллективе не развиты критика и самокритика, не могут быть действенными все перечисленные выше методы убеждения. Именно критика и самокритика являются методом воспитания, который в наибольшей степени способствует реализации требований морали поведения.